12. Неделя пролетела быстро. Только в пятницу в хозяйственном магазине я, наконец, расслабился. Ну, может, не совсем расслабился, но мне показалось, что мои проблемы отодвинулись чуть дальше. Когда Лаура попросила, я тут же пообещал, что схожу вместе с ней. Наступил вечер, и парк приключений закрылся. Всю неделю я выдавал суды, И все эти дни размышлял о визите полицейского. Всю неделю пытался решать свои проблемы, но пока не нашел быстрых решений. В хозяйственном магазине меня ждал сюрприз. По своей природе он напоминал другие сюрпризы, с которыми я сталкивался на протяжении последних недель. Я чувствовал себя так, как будто внезапно пробудился от долгого сна. Я никогда не ощущал себя в подобных местах, как дома, но теперь... Теперь в запахах хозяйственного магазина мне чудилось что-то успокаивающее. Здесь мы имели дело с чем-то фундаментальным и значительным. Здесь люди сооружали себе полы, стены и потолки. Они покупали камень, древесину и металл. Хватали ручки, инструменты и рейки. Их действия сопровождались характерными звуками. Их труд имел предметное воплощение, и прогресс можно было увидеть невооруженным глазом. Почувствовать запах дерева, ощутить холод металла. Все здесь конкретно. Работа продвигается от гвоздя к гвоздю, от винтика к винтику. Так я думал. Это не особенно реалистично, потому что на самом деле я знал, что такое домашний ремонт. Он стоит вдвое больше, чем изначальная смета, и тянется вдвое больше времени, чем предполагалось. Но моя радость была гораздо больше связана с человеком, которого я сопровождал в магазине. Нравилось мне это или нет, но стоило мне оказаться в обществе Лауры Хеланто. Каждый раз что-то происходило. У меня в душе что-то сдвигалось. По телу пробегали мурашки. В воображении возникали непривычные образы, и я испытывал потребность о чем то говорить. И, как я понял со временем, следствием из этого всего бывало что-то незапланированное. Пойдем сразу в отдел красок», — сказала Лаура, когда мы приблизились к длинной шеренге тележек и выдернули одну. «Давай попробуем выбрать побыстрее». Я сказал ей, что не тороплюсь и готов потратить столько времени, сколько необходимо. Главное не опоздать завтра на работу. Лаура усмехнулась. Я оставался серьезным, Толкал пустую тележку, которая издавала знакомый скрип. Нечто среднее между низким дребезжанием и высоким писком. Духи Лауры смешивались с запахами хозяйственного магазина, и я начал забывать о событиях дня. Лаура посмотрела на меня, коротко улыбнулась. В ее очках отражался свет. Я думал, что с легкостью толкал бы эту тележку хоть тысячу километров, лишь бы Лаура была рядом. В то же время я вспомнил, что по дороге сюда мы почти не разговаривали, и что после того, как она попросила меня сегодня утром помочь ей с погрузкой, мы сталкивались взглядами только случайно. Мы пришли в отдел красок. Ухитрились дозваться консультанта, который сделал попытку пройти мимо нас, как будто мы не стояли прямо перед ним или вообще не имели физической формы. Лаура начала выбирать краски. Она прихватила с собой набор образцов и показала консультанту эскизы на своем iPad, называя цветовые коды. Консультант, молодой парень с блестящими светлыми волосами, выглядел так, словно у него не хватило бы сил, чтобы поднять ведро краски. Тем не менее, он успешно смешивал цвета в соответствии с требованиями Лауры. Тележка заполнялась ведрами с краской. Консультант смешал оттенок зеленого для стены Окиф, когда я услышал мужской голос. Лаура, привет! Я повернул голову и увидел мужчину примерно моего возраста. Больше ничего общего между нами не было. Невысокого роста, атлетически сложенный, из-под черной футболки выпирали накачанные мышцы. Пронзительный взгляд, темно-корик глаз, короткие темные волосы. Кимо, сказала Лаура, привет! Мы дружно переглянулись. Рядом с мужчиной по имени Киммо стояла женщина, гораздо моложе его, с крашенными угольно черными волосами. Явно беременная и явно смущенная. Ростом ниже Киммо и такая худая, что ее выпирающий живот казался какой-то оптической иллюзией. Каждый из нас, как минимум один раз, посмотрел на всех остальных. Мы стояли по углам геометрически правильного квадрата, образованного нашими телами. «Покупаешь краски?» спросил Кимо, обращаясь к Лауре. Выставка скоро? Нет, ответила она. Ну да, вроде того. Это Суса, сказал Кимо, указав на живот своей спутницы. Хенри, представился я. Кимо посмотрел на меня, ничего не сказал и снова обернулся к Лауре. Я должно быть пропустил новости о твоей выставке. У меня их не было, сказала она. Я занималась другими вещами. Ясно сказал кимо как поживает виви ее зовут туули сказала лаура и температура ее голоса явно опустилась ниже нуля у туули все хорошо в следующем месяце у меня большая выставка сообщил кимо мне нужна колючая проволока пара металлических палок и металлическая сетка это новая работа на тему критики глобализации того как она нас контролирует и как в конечном итоге уничтожит все все раздавит под своей тяжестью Природу, людей, искусство. Она загоняет нас в стойло, заставляет есть, срать, тратить деньги и умирать. Теперь только деньги имеют значение. Деньги, деньги, деньги. Потребляй, потребляй, потребляй. Я полностью это отвергаю. Моя работа пока закончена только наполовину. Ты меня знаешь». Лаура промолчала. Возможно, она не знала Киму так хорошо, как он надеялся. «Хочу показать клаустрофобию этого полицейского государства, этого адского, ориентированного на рынок существования, которое стало нашей новой нормой», — продолжал Киму. Мне показалось, он даже не заметил, что Лаура ничего ему не ответила. «То, как нас всех постоянно угнетают. Одну из моих работ купила галерея в Лондоне, та, в которую мы ходили вместе. Потом еще одна отправилась в Малайзию, а еще одна в Торонто». Кима покосился на Сусу. Мы только что переехали в квартиру побольше, нам надо больше места, Ждем малыша. Суса не будет возражать, если я скажу, что это мальчик. Кимо-младший. Я не знал Кимо, но сомневался, что подобная болтовня дается ему без усилий. Зато я знал, что ему следовало бы более тщательно отнестись к выбору слов, поскольку в его речи напрочь отсутствовали смысл и логика. Я на секунду задумался, стоит ли сказать ему об этом, но тут заговорила Лаура. Нам пора сказала она, устанавливая в тележку последнее ведро краски. Я взялся за ручку тележки. Эй, сказал Кимо, когда мы протискивались мимо него Иисусы. Что с тобой такое? Я пришлю тебе приглашение на открытие. Ты все еще живешь в Мунке-Воре? Только когда мы расплатились за краску, я спросил у Лауры, когда она жила в Мунке-Воре. Я никогда там не жила, ответила она. Почему тогда Кима про это сказал? Потому что он самовлюбленный эгоцентричный тип, который думает только о себе и считает, что каждая идея, возникающая у него в голове, это чистая, неразбавленная гениальность. И мы, жалкие смертные, должны восхищаться им, как родители восхищаются светло желтыми какашками младенцы. Но если вдуматься, большинство его идей это и есть. Потому что он родился с серебряной ложкой во рту, которую вскоре заменили на платиновую. Сразу после его первой выставки. Она была успешной, как и все остальные его выставки, потому что Кимо фальшивка. Он избалованный привилегированный усколобый тип, живущий в собственном зловонном пузыре. Он большая рыба в очень маленьком и грязном пруду. Потому что никто никогда не говорил ему нет. Вот, наверное, почему. Скользящие двери разъехались в стороны, и мы вышли на парковку. Тележка дребезжала колесами. Ведра постукивали друг от друга. «Откуда ты его знаешь?» — вырвалось у меня. «Да какая... со студенческих времен. Лаура остановилась и не столько произнесла, сколько выдохнула. «Мы встречались несколько лет. Ничего хорошего из этого не вышло. Затея была изначально неправильная. Я подумал, что температура на улице резко упала, но тут же понял, что снаружи ничего не изменилось. Сентябрьский вечер выдался относительно теплым. Парковка была хорошо освещена». И до ночи было еще далеко. Не знаю, куда подевалась та легкость, что я чувствовал за минуту до того. Мое воображение тоже внезапно подсунуло мне совсем другие образы. Если раньше я видел в мыслях только Лауру, то теперь Лауру вместе с Кимо. Это было новое и необычное ощущение, как будто кто-то ворошил граблями у меня в кишках. Мы дошли до машины Лауры, она открыла багажник, и я принялся загружать в него ведра краски. Меня почти мутило, как будто в последние дни я перестал сам себя узнавать. «Думаю, я тоже должна кое о чем тебя спросить», сказала Лаура, когда я поставил в багажник последнее ведро. «Зачем сегодня приходил этот полицейский?» Я распрямился и захлопнул багажник. Вот что беспокоило ее весь день. Вот почему она была такой немногословной. И откуда она узнала о полицейском? Я никому о нем не говорил, но мне не хотелось ей врать. «Он спрашивал о возможной связи между Юхани и одним человеком», сказал я, и это была чистая правда. «Человеком с фотографией?» «Точно. Старший констабль Осмола обошел весь холл после того, как я вернулся за кассу». «Да». «В чем там было дело?» Мы стояли по разные стороны машины, разговаривая через крышу. «Полиция считает, что у Юхани были с этим человеком какие-то финансовые разногласия». С парком все в порядке? Я замялся на полсекунды. Похоже, что переходная фаза потребует больше расходов, но я верю, что в итоге все образуется. Лаура помолчала, а потом открыла дверцу со своей стороны Рада слышать, сказала она. Атмосфера неуловимо изменилась. И вряд ли из-за того, что багажник машины был набит ведрами со свежесмешанными красками. Я затруднялся сформулировать мысли, которые крутились у меня в голове, пока не услышал собственный внутренний голос, повторивший «Затея была изначально неправильная». Этими словами Лаура описала свои отношения с Киммо. Я задумался о природе этой затеи, о ее сути. Не знаю, почему меня одолевали эти мысли. Не знаю, почему меня должны волновать давние отношения Лауры с избалованным современным скульптором. И почему они вызывают у меня в мозгу образы, видеть которые я не хочу. Но поделать с этим я ничего не мог.